На следующее утро высушенные и заново проклеенные сапоги стояли в кабинете. Но у Аренберга уже пропало желание отблагодарить Грубера. Человек остается прежним, меняются только обстоятельства. Зачем, размышлял он. Сапоги готовы, солдат никуда не денется, а за промокшие ноги он отплатил своим вознаграждением. В дверь постучали. Это был Грубер. "Господин Хаупман, я еще раз все проклеил и проверил. Это была моя вина, все исправлено". Вот и отлично, прикуривая папиросу, произнес Аренберг. Вы свободны, можете идти. Господин Хаупман, вы обещали мне отпуск за работу. Да? Высокомерно усмехнулся Аренберг. А кто обещал мне отличные сапоги? «Но я же все исправил, стал задыхаться от волнения Грубер. Лучших сапог в полку нет. Рядовой Грубер, вы доставили мне неудобства». И будет правильно, если заплатите за это своим вознаграждением. Но это нечестно, господин Хаупман, вы не держите слово. Да что вы себе позволяете, солдат, вскипел Оренберг. Я, наверное, слишком хорошо относился к вам, что за три недели ни разу не видел вас на плацу. Но мы это исправим. Четыре часа строевой подготовки, через пять минут жду вас с барабанщиком на плацу кругом выполнять Насколько низок человек в своих желаниях. На что он готов ради достижения цели? Грубер уже третий час маршировал по квадрату, лил проливной дождь, а от каждого удара сапога брызги разлетались в разные стороны. Аренберг, поначалу кричавший, успокоился и с каким-то садистским наслаждением наблюдал за происходящим. Вдруг барабанщик остановил бой, тем самым вернув Аренберга на землю. Господин Хаупман, разрешите отлучиться по нужде. Одна нога здесь, другая там, процедил Оренберг. и когда снова повернулся к Груберу, тот стоял в шаге от него с глазами, полными отчаяния, безудержной ненависти, безумия. Эти глаза выражали неповиновение и были готовы превратить его в пепел. "Будь ты проклят", тихо произнес Грубер, "и твои сапоги Будьте вы все прокляты, слышишь? Слышишь меня? Начал он переходить на крик. Будьте вы прокляты за своими сапогами, все, все прокляты. Аренберг стоял с раскрытым от удивления ртом и не знал, как поступить. Он попросту испугался. Подбежали солдаты и, взяв Грубера под руки, увели в сторону. А он все кричал: "Будь ты проклят, слышишь? И сапоги твои, будьте вы прокляты!" послали за полковым доктором. После быстрого осмотра тот попросился проводить Грубера в санитарную часть. Приняв успокоительное, он быстро заснул, но проснувшись, опять стал раздавать проклятие Аренбергу, сапогам и всем тем, кому эти сапоги достанутся. Его отправили в дивизионный госпиталь, а оттуда уже, как умалишенного, домой. Командование полка приняло решение провести расследование по этому случаю, но Аренбергу опять повезло. В Сараево был убит престолонаследник Франц Фердинанд. Это событие взорвало пороховую бочку, на которой беспечно спала старая Европа. Огрубери быстро забыли. Все начали готовиться к войне.